Глава десятая Некоторое время мы сидели в неловком молчании, не зная, что сказать. В конце концов, Джек схватил пульт дистанционного управления и включил телевизор. Какая программа подходила для нас в нашем положении? Все мелькающее на экране не выдерживало никакой критики. Недовольно скривившись, Джек переключился из бейсбола на криминальное шоу. С него на комедию, положений, а с нее на документальную программу о моде. Папа позвал Лис. Джек вырубил телевизор. Но когда экран потемнел, а электронный гвал стих, мы услышали, что происходит в доме. Копы обыскивали гостиную. Мне казалось, что полицейские разносят помещение вдрызг. До нас доносились обрывки разговора, скрип выдвигаемых ящиков и стук дверей. Звуковое сопровождение обыска меня безмерно раздражало, хотя я сам настаивал на проведении осмотра, но все же он казался мне вторжением в мою личную жизнь. В этот момент слово «вторжение», неуместное в контексте личной жизни, со своим военным отзвуком, выглядело вполне подходящим. Чужие люди рылись в наших пожитках, словно мы подверглись нападению, и территориальная целостность моей семьи Было нарушено. Я всем сердцем ненавидел топотых ног. Приглушенные голоса и спорадические взрывы смеха. Эти звуки меня так достали, что я взял со стола пульт дистанционного управления и нажал на кнопку. Это оказалось ошибкой. Я попал на самый конец десятичасовых новостей. Все присутствующие издали короткий вздох, когда на экране возникла фотография наших мальчишек, А ведущий сказал, — Никаких новостей в связи с исчезновением близнецов Калахан. Боже! Схлипнула лис, и я выключил телевизор. Когда в комнате появилось некое создание с вклокоченными огненными волосами, отвратительной кожей и зелеными ногтями, чтобы снять отпечатки пальцев, мы почувствовали стыдно сказать облегчение. Нам всем пришлось испытать на себе скверный характер этой дамы, приглашавшей нас поочередно занять место рядом с ней. Используя кофейный столик в качестве опоры, она прижимала наши пальцы к чернильной подушке, а затем прокатывала на специальной карточке. Когда, прокатав мой левый мизинец, она отняла его от листка, весь этот процесс показался мне отвратительным хотя карта содержала лишь минимальные сведения, позволявшие установить мою личность до овальной отпечатки со сложным рисунком линий. Рыжеволосая дама вручила мне влажную салфетку, чтобы я стер чернила с кончиков пальцев, и мое место заняла мама. Не знаю, по какой причине, но мама не позволила манипулировать своими пальцами. Возможно, на маму подействовали те полдюжины чашек кофе, которые она выпила после прибытия. Впрочем, не исключено, что кончила действовать успокоительное. Одним словом, она решила провести процедуру самостоятельно. Мама и извинялась, а дама, отправляя испорченную в очередной раз карту в корзину для бумаг, демонстративно вздыхала. «Расслабьтесь», — повторила она в десятый раз. «И позвольте мне заняться вашими пальцами. Когда вы прикладываете палец к карте, вы смазываете оттиск». У ее голоса звучали одновременно осуждение и высокомерная снисходительность. «Прикладывайте ровнее, не двигайте. Позвольте мне». «Я не двигаю», — возражала мама. «Не двигайте. Перестаньте ее терзать», — вмешался я. «Ведь процедура, насколько я понимаю, добровольная». Мама подняла на меня полной благодарности взгляд, — и я увидел, что она вот-вот начнет хлюпать носом. — Давайте попробуем еще разок, — не унималась полицейская сучка, заполняя очередную карту и издавая очередной театральный вздох. На этот раз примерно пару минут все шло как положено, но затем мама, видимо, дернула пальцем или произвела иное недопустимое действие. — Вы опять за свое! — мама не выдержала и заплакала. — Оставьте ее в покое! Произнес отец, поднимаясь на ноги. Извините, сказала рыжая стерва, вылезая из-за стола и направляясь к двери. Мне слишком мало платят, чтобы я терпела подобное издевательства. — Прости, мамочка, понуро произнес я. Может быть, принести тебе воды, Гленна? обеспокоенно спросил отец. Алекс, как ты думаешь, мы можем раздобыть воды? Не вопрос. Я поднялся с софы и поговорил с дежурившим в коридоре копом. Я вдруг понял и сразу почувствовал себя виноватым, что родители меня уж достали, и мне хочется, чтобы они уехали домой. Так же, впрочем, как и Джек. Я знал, что они приехали, потому что должны были приехать, чтобы поддержать нас, оказать посильную помощь. Думаю, что если бы они не появились, я бы был сильно обижен. Однако получилось, что Лис и я были вынуждены постоянно за ними ухаживать. После того, как полицейский принес с вами воду, в гостиной появился шофлер. Он остановился на пороге и, опершись руками о дверной косяк, спросил, «Не мог бы я перекинуться с вами парой слов, Алекс, и с вашей женой?» В лице его я увидел нечто такое, что у меня меня с сердце. Перчатки из латекса, которые были у него на руках, а также на руках у всех других копов, Придавали ему зловещий вид патолога-анатома. Я вскочил на ноги так резко, словно ко мне был привязан канат, и кто-то его сильно дернул. — В чем дело? — Вы можете смело говорить при всех, — вставил отец. — Мы одна семья. Шофлер поднял руку, обратив ладонь в сторону папы жестом регулировщика уличного движения. — Только родители. произнес детектив с кривой, похожий на оскал улыбкой. Лицо Ли стало серым. Мы прошли вслед за Шофлером в мой кабинет, где на углу письменного стола восседал полицейский в форме и, естественно, в перчатках из латекса. Полицейский держал в руках блокнот. «Этого офицера зовут Дэвид Эбенджар», представил своего коллегу Шофлер. «Он занимается вещественными доказательствами». Мы не совсем поняли. Ему пришлось пояснить, что... По существующим правилам все манипуляции с вечдоками проводит один человек. Он вешает на них бирки, кладет их в пластиковые мешки, помещает на склад, достает оттуда и даже представляет в суде. — Нам надо соблюдать законы на тот случай, если дело идет до суда. Мы кивнули, мы все поняли. Затем шефлер закрыл дверь и сказал, мы кое-что нашли. Я утратил дар речи. На моем письменном столе стоял картонный ящик размером примерно с коробку для обуви. К нему был прикреплен белый ярлычок с какой-то надписью. Шофлер кивнул Эбенджеру и при помощи карандаша извлек из коробки мятый и очень грязный предмет одежды, оказавшийся желтой футболкой. Пятна на ней были красно-бурого цвета, и отгадал, что это кровь. Лиз застонала. Я обнял ее за плечи, и она уткнулась лицом мне в грудь. У нее не было сил смотреть на Майку, а я, напротив, не мог оторвать от нее глаз. Шофлер стал легонько потряхивать висящую на крандаше футболку. Коб хотел, чтобы ткань расправилась, но, поскольку кровь высыхала на мятой одежде, он не очень преуспел в своем начинании. Почему-то я считал, что должен следить за всеми действиями детектива. Я с ужасом ждал, когда окровавленная футболка соскользнет с карандаша и упадет на мой стол. Допустить этого я не мог. В конце концов, слипшая из-за ткань расклеилась и развернулась. Словно разжавшийся кулак, я увидел всего лишь несколько квадратных дюймов ткани, но мне вполне хватило и этого. Вглядываться не было никакой нужды. Я заметил карикатурное изображение рыбьего хвоста. Я знал, что этот хвост принадлежит киту, по телу которого идет надпись «Нантукет». Это одежда Кевина. С усилием вымолвил я, что он носил зеленую. Я не мог оторвать глаз от рубашки, пытаясь сосредоточить все свое внимание на ткани и отгоняя от себя образ Кевина, облаченного в эту желтую майку. Во рту я ощущал отвратительный металлический привкус. Лиз дрожала в моих объятиях. — Где вы ее нашли? Повисли в тишине мои слова. — Вы можете подтвердить это, миссис Каллахан? Я имею в виду принадлежность футболки. Лиз напряглась, подняла голову, повернулась, посмотрела и издала ужасный тонкий звук. Прикрыв рот ладонью, она несколько раз коротко кивнула, но шофлер не унимался. Итак. «Вы говорите, что этот предмет одежды принадлежит вашему сыну Кевину?» «Да». «Где вы ее нашли?» — снова спросил я, но Шофлер опять не ответил. Он осторожно вернул футболку в коробку и закрыл крышку при помощи того же карандаша. Эбенджер аккуратно запечатал коробку клейкой лентой. «Имеется еще кое-что», — сказал Шофлер. «Не могли бы пройти со мной?» Шофлер шел первым, а Абенджер тащился за нами. Я изо всех сил старался не думать о том, какой очередной кошмар намерен продемонстрировать нам детектив. Все свое внимание я сосредоточил на затылке лис, на небольшом темном конском хвостике, слегка подрагивающем в такт ее шагов. Когда мы вошли в комнату мальчиков, я едва дышал. «Мы пока решили оставить это на месте». Шофлер с помощью своего карандаша открыл дверцу стенного шкафа и спросил, показывая все тем же карандашом, на верхнюю полку. «Вы можете это объяснить?» Детектив шагнул в сторону, чтобы мы могли заглянуть в шкаф. «Там, рядом с коробкой игрушек, стоял стеклянный миксер, наполненный какой-то прозрачной жидкостью». Сосуд находился на самом краю полки и казалось, что он вот-вот упадет. — Что это? — спросила лис. — Вода? — Мы пока этого не знаем, но вы нам очень поможете, если поясните, что сие означает. Лис вопросительно смотрела на меня, но я лишь пожал плечами. Я понятия не имел, как оказался, и что делает за полной жидкостью сосуд на верхней полке стеного шкафа в комнате мальчиков. Может быть, у них были животные? — спросил Шофлер. — Лягушка, жук или рыбки? В таком случае это обретает смысл. — Не думаю, — ответил я. — Хм, — буркнул Шофлер. — Значит, не думаете. — А что думает миссис Калахан? Повернулся он к лис. Лис отрицательно покачала головой, помрачнела и как-то странно на меня посмотрела. — Мы сдадим эту жидкость на анализ и снимем отпечатки с сосуда. Да, кстати, он принадлежит вам?» — спросил детектив, переводя взгляд с меня на Лиса обратно. — Не знаю. — ответил я. — Вполне возможно. — Я эту вещь не помню. Сказал Лис. — Хм... В который раз протянул Шофлер. — Ну что ж, Дэйв займет с этой штуковиной. кивнул он в сторону шкафа. — А моя команда перебазируется в общую комнату. Остальные помещения переходят в ваше распоряжение. Закончил полицейский, стягивая с рук перчатки. «Детектив», — заговорил я, — «это не займет много времени», — отмахнулся Шофлер, — «и мы оставим вас в покое. Думаю, что вы очень устали и все, особенно старики». «Это рубашка», — вмешалась слиз «Означает ли это?» «Прошу прощения», — оборвал ее Шофлер, возвращаясь к официальному тону. «Данный предмет одежды является вещественным доказательством» и все связанные с ним вопросы следует отложить. Для любого рода предположений и допущений время еще не наступило. Мы направим этот предмет в лабораторию, и лишь получив ответ, сможем обсудить предметы. Но он пошел к двери, и нам с осталось только проследовать за ним в коридор. По пути в общую комнату нам пришлось пропустить к выходу полицейских с двумя большими коробками вещественных доказательств, тщательно опечатанных специальными лентами. — Что это? Что вы выносите? — спросил я у Шофлера. — Думаю, что это ваш компьютер, — ответил тот. — Мой компьютер? Не волнуйтесь, Алекс, это стандартная процедура. Вы утверждаете, что в доме бывал похититель, не так ли? Поэтому мы обязаны изъять некоторые вещи и тщательно их проверить. Как только закончим... Офицер Эбенджер передаст вам копию ордера на обыск и список предметов, изъятых в качестве вещественных доказательств. Вы сможете внимательно изучить список. Теперь о компьютере. Мы вправе допустить, что мальчики вступали в контакт с неизвестным нам лицом или лицами через интернет. Мы обязаны проверить эту версию. Алекс, сказала лис, я надеюсь, ты это контролировал? Скажи, да или нет. Они не пользовались компьютером. — Алекс? Дети к нему не приближались. Думаю, что парни даже не знали, как его включить. Последнее утверждение, видимо, соответствовало истине. Инженеры фирмы Apple так надежно спрятали кнопку включения Макинтоши, что, купив его, был вынужден звонить в магазин, чтобы узнать, где эта чертова кнопка скрыта. — Ты мне обещал, Лис? — Алекс остановил назревающий конфликт Шофлер. Вы согласитесь пройти проверку на детекторе лжи? — Что? — спросил я, хотя прекрасно расслышал его слова и понимал, что они означают. Убийства, включая убийства детей, часто оказываются семейным делом. Когда пропадают дети, родители первыми попадают под подозрение. Я помнил слова, произнесенные Кристиансеном когда мы шагали к джипу по безлюдному полю за воротами ярмарки. — В девяти случаях из десяти отбывают родители, — сказал он тогда. Разве можно забыть дело Сьюзан Смит? Улыбающиеся мордашки ее детей в течение многих дней появлялись в новостях, оттесняя на второй план все остальные события. Обезумевшая от горя мать умоляла вернуть ей мальчиков, которых сама убила, позволив автомобилю с пристегнутыми ремнями безопасности детей скатиться в ледяные воды озера. — Как могла мать совершить подобное? — спрашивал я себя. — Неужели эта женщина спокойно взирала на то, как машина скрывается под водой, и вместе с ней в небытие уходят ее дети? Опомнил и парочку из Флориды, слезно просившую вернуть им обожаемую дочь, Расчлененные тела, которые позже обнаружили на заднем дворе их дома. — Алекс, вы согласитесь пройти проверку на детекторе лжи? — спросил Шофлер. — И это означало, что я оказался в одной компании, Сьюзан Смит и безутешной читой убийцы из Флориды. — Я все понял. Предложение пройти проверку означало, что окровавленная футболка, а, может быть, и что-то иное, обнаруженное в доме. Заставил их подумать, будто я замешан в исчезновении мальчишек. Но я-то знал, что полиция ошибается. Не дождавшийся ответа, Шофлер вновь поднял руку жестом регулировщика уличного движения. — Вы не обязаны проходить проверку. — Делает сугубо добровольная вы меня. Понимаете? — Что? — спросила лис. Что? Я стоял, чувствуя, что во мне закипает гнев. Я согласен. На проверку. Это лишнее потеря времени. Я ничего не понимаю. Сотни людей на ярмарке должны были видеть моих парней. Кроме того, мне звонил Кевин. Звонил из этого дома ваш человек. Как его? Кристиансен. В этот момент был со мной в машине. Шофлер недовольно скривился и уставился в потолок, словно ждал увидеть там информацию свыше. Затем, видимо, приняв решение, кивнул. Так начнем со звонка. Вы утверждаете, что звонил ваш сын, но никто не может этого подтвердить. Звонить мог кто угодно, даже если звонили действительно отсюда. Мне показалось, что детектив хотел что-то добавить, но, передумав лишь, покачал головы. Впрочем, я знал, что думает полицейский, и непроизнесённое им слово взорвалось в моей голове, словно петарда Соучастник. То же самое, можно сказать, и о кроссовке которую вы заметили у изгороди, продолжил он. — Я, поймите меня, правильно ни на что не намекаю, но весь вопрос в том, кто ее обнаружил. — Какая кроссовка? — заволновалась Слиз. Есть еще и кроссовка. — На территории ярмарки мы нашли детскую кроссовку, — ответил Шофлер. — Согласно заявлению вашего супруга, она принадлежит одному из мальчиков, Кевину, — уточнил я, — фирма Nike. — Я хочу, чтобы вы поняли, почему нужна проверка на детекторе лжи. — успокаивающе произнес Шофлер. Она нужна потому что... М -м. Дело в том, что... Все, чем мы располагаем, он замолчал, пожав плечами. Самого главного коп не сказал. Но я все понял. Я мог подкинуть кроссовку к турнирной арене и затем указать на нее Шофлеру. Сообщник мог позвонить из дома на мой сотовый телефон. До сих пор не поступило ни требования выкупа, ни иных телефонных звонков. Шофлер сказал, зачем захватывать двоих детей, ведь это же не распродажа. Моя версия не имеет объективных доказательств. В ней все начинается с меня и мной заканчивается. Но кто-то же должен был нас видеть, — воскликнул я. Это полное безумие. Нас видели тысячи людей. Если вы говорите о посетителях, — спокойно произнес Шофлер, — то вы правы. Нам звонило множество людей, которые заявляют, что помнят вас. Он снова громко щелкнул языком, и в этом языке на сей раз я уловил сожаление. Но дело в том, что происшествии уже раструбили по ящику, и большинство звонивших не были на ярмарке в то время, когда там присутствовали вы. Я убежден, что мы в итоге найдем множество надежных свидетелей, видевших вас и ваших сыновей на ярмарке в интересующий нас отрезок времени». Однако пока мы в этом не преуспели, — он развел руками, как бы говоря, — ну, что мы можем поделать? Я бы посоветовал согласиться на детектор лжи. — Я согласен на проверку. — Вот и хорошо, — одобрил детектив. — Я включу вас в расписание. За его спиной материализовались мои родители и Джек. Они отправили нас в кухню, — сообщила мама. «Что это еще за проверка?» — поинтересовался Джек. «Они хотят, чтобы Алекс прошел через детектор лжи!» Выпалила лис. «Детектор лжи?» — грозно произнес мой отец. «Адресую вопрос Шофлеру. Что, черт побери, должно означать?» Шофлер снова прибегнул к жесту регулировщика и пояснил. «Обычная процедура, для исключения из числа подозреваемых. Так же, как и отпечатки пальцев, — озарилась мама». Шофлер утвердительно кивнул. — Послушайте, детектив, — расправил плечи отец, — скажите правду. Может быть, нам уже стоит пригласить сюда адвоката? — Проверка проводится исключительно на добровольной основе. — Если ваш сын не пожелает... — Нет, — оборвал я детектива. — Боже мой, папа, никаких адвокатов. Мне не нужен адвокат. — Это не... Я всего лишь... — отец потряс головой, и я увидел... Он так крепко сжал руку мамы, что побелели костяшки их скрестившихся пальцев. — Мне очень не нравится, куда идет дело, Алекс, и совсем не нравится, как оно ведется. — Я поставлю вас в очередь на утро, — сказал мне Шофлер. На какой-то миг это ложное подозрение меня испугало, что было понятно, если учесть, в чем меня обвиняют. Ведь я, как и любой репортер, за дверью моего дома мог передать в эфир новое развитие событий в деле исчезновения близнецов Калахан. В доме найдена окровавленная футболка. Полиция предлагает отцу пройти проверку на детекторе лжи. Меня охватил гнев, на смену которому пришла печаль. Но эти чувства бушевали всего несколько секунд и вновь утонули в отчаянии, овладевши мной после того, как Шофлер продемонстрировал нам пропитанную кровью футболку Кевина. Единственный проблеск надежды давала отвратительная, ненавистная самому мне мысль. В коробке была одна футболка, а не две. Кроссовка тоже принадлежала Кевину, может быть, хотя бы Шон. Мне вдруг показалось, что я тону. Возможно, бессознательно я слишком уверовал в то, что полиция найдет похитителей моих сыновей и приведет домой Кевина и Шона. Я невольно сделал на эту мысль ставку больше, чем она того заслуживала и чем хотел. Я сам, я переоценил профессионализм, компетентность и энергию властей, их людские и технические ресурсы. Эртолеты. Квадраты поиска. Проводники с собаками, эксперты по сбору вещдоков, базы данных, и все такое, видимо, произвели на меня гипнотическое воздействие. Но если предложение пройти проверку на детекторе лжи означает, другое просто невозможно, что меня считают виновным в исчезновении моих детей, то не остается никаких надежд. Полиция настолько сбилась с курса, что следует надеяться не столько на нее, сколько на желтые ленточки, которые соседи уже начинали привязывать к деревьям, растущим вдоль Ордуэй-стрит.